Джейкоб. Я лежу под одеялом, который давит на меня, как сотня рук, как будто я оказался глубоко под водой на дне моря. Не вижу солнца и не слышу, что творится на берегу. Я не срывался. Не знаю, почему доктор Мун так думает. Не понимаю, почему моя мать не встала и не возразила. Не знаю, почему Оливер не говорит правду. Раньше мне сняли страшные сны, в которых солнце приближалось к земле на опасное расстояние. И только я один знал об этом, потому что моя кожа определяла изменение температуры воздуха точнее, чем у всех других людей. Как я не пытался предупредить их, никто меня не слушал. И, наконец, деревья начали воспламеняться, и мои родные сгорали заживо. Я просыпался, видел рассвет, и уже на него впадал в беспокойство, ведь как я мог быть уверен, что мой ночной кошмар — это ночной кошмар, а не предостережение? Наверное, то же самое происходит и сейчас. Долгие годы я представлял себя попавшим на Землю инопланетянином, Существом с более острыми, чем у людей, чувствами, манерой речи, которая не имеет смысла для нормальных землян, и поведением, которое кажется странным на этой планете. Но на моей родной должно быть совершенно приемлемо. И, наконец, воображаемое стало реальностью. Правда — это ложь, а ложь — правда. Члены жюри присяжных верят тому, что слышат, а не тому, что находится прямо у них перед глазами. И никто не слышит меня, сколько бы я ни кричал у себя в голове.